Глава тринадцатая. Шуньятта. Рассекая свои концептуализированные версии мира мечом праджня, мы обнаруживаем шуньятта – ничто, пустоту, опустошенность, отсутствие двойственности и концептуализации. Наиболее известные поучения Будды по этому вопросу представлены в праджня Парамита Хридая Сутри – называемый также и сердце. Но интересно отметить, что в этой сутре Будда почти не произносит ни единого слова. В конце беседы он только говорит «хорошо сказано», «хорошо сказано» и улыбается. Он создал ситуацию, в которой учение Ашуньятта предлагается другими людьми, а не им самим. хотя он и является действительным учителем. Он не навязывает своего общения, а создает такую ситуацию, где могло возникнуть учение, где его ученики оказались вдохновленными на то, чтобы открыть и пережить шуньятта. Существует 12 способов представить себе дхарму, и это один из них. Сутра говорит об Авалокитешваре. Это бодхисаттва, который выражает сострадание и искусные средства. Там говорится и о Шрипутре, великом архате, который выражает праджня или знание. Между санскритским подлинником и тибетским и японским переводами есть некоторые различия. Но все версии сходятся в том, что Авалокитешвара был вынужден пробудиться к шуньятта непреодолимой силой праджня. Затем Авала Китишвара разговаривает с Шарипутрой, представляющим человека научного ума, точного знания. Учение Будды рассматривает под микроскопом Шарипутры, то есть оно не принимается в результате слепой веры, а проходит теоретическую проверку и проверку на практике. Следовательно, Оно испытано и доказано. Авала Китишвара говорит. Шарипутра – форма пуста. Пустота – это форма. Форма – ничто иное, как пустота. Ничто иное, как форма. Нам нет необходимости входить в детали их беседы. Однако можно рассмотреть одно утверждение о форме и пустоте. которая представляет собой главный аспект сутры. И потому нам надо прийти к полной ясности и точности по поводу значения термина «форма». Форма – это то, что есть до того, как мы проецируем на этот феномен наши понятия. Это первоначальное состояние того, что есть, того, что находится здесь. Красочные, живые, впечатляющие, драматичные, эстетические качества, которые существуют в любой ситуации. Форма может быть листом клёна, упавшим с дерева и плывущим по горной реке. Она может быть полной луной, уличной грязью или кучей мусора. Эти вещи то, что есть, и в некотором смысле суть одно и то же. Все они форма, все они предметы, Это как раз то, что есть. Относящиеся к ним оценки создаются в нашем уме лишь позднее. И если мы по-настоящему посмотрим на эти вещи, каковы они есть, то они будут просто формами. Таким образом, форма пуста. Но пуста от чего? По отношению к чему? Форма пуста от наших предварительных мнений, пуста от наших суждений. Если мы не оцениваем упавший кленовый лист, плывущий в ручье, не относим его к какой-либо категории, не считаем его противоположности куче мусора в Нью-Йорке, тогда оба они существуют, являются собой то, что есть. Они свободны от предварительных мнений. Конечно, а не суть именно то, что есть. Мусор – это мусор, а кленовый лист – это кленовый лист. То, что есть – это то, что есть. Форма пуста, если мы видим ее без наших собственных личных интерпретаций. Но пустота – это также и форма. Это необыкновенное замечание. Мы думали – что нам удалось во всем разобраться. Мы думали, что нам удалось увидеть, что все одно и то же, если мы устранили свои предварительные мнения. Получается великолепная картина. Все плохое и все хорошее, все, что мы видим, все одинаково хорошо, как прекрасно, как гладко. Но следующий пункт состоит в том, что пустота – это также и форма. Так что нам приходится рассматривать вопрос заново. Пустота кленового листа – это также форма. В действительности он не пуст. Пустота мусорной кучи – это также форма. Стараться видеть эти вещи пустыми – значит тоже облекать их в понятие. Форма возвращается – было бы легко устранить все понятия и прийти к заключению, что все есть просто то, что есть. это могло бы быть выходом, другим способом самоуспокоения. Нам нужно по-настоящему чувствовать вещи каковы они есть качество образующие кучу мусора, качество образующие кленовый лист, свойства выражающие сущность вещей, Нам нужно почувствовать их как следует, а не просто набросить на них завесу пустоты. Это нам никоим образом не поможет. Мы должны видеть суть того, что существуют, сырые и грубые качества вещей, в точности такими, каковы они есть. Это очень точный способ видеть мир. Таким образом Мы сначала стираем все наши тяжеловесные предварительные понятия, затем стираем даже тонкости таких слов, как «пустой», и это оставляет нас нигде, полностью с тем, что есть. В конце концов мы приходим к выводу, что форма – это просто форма, а пустота – это просто пустота. В это описывается как видение того факта, что форма – не что иное, как пустота, а пустота – не что иное, как форма. Они неотделимы. Мы видим, что искание философского смысла жизни или ее красоты – это всего лишь способ самооправдания, утверждения, что вещи не так плохи, как мы думаем. Но вещи действительно так плохи, как мы думаем. Форма – это форма, а пустота – это пустота. Вещи – это как раз то, что они такое, и нам не нужно стараться видеть их в свете какой-то особой глубины. В конце мы опускаемся на землю. Мы видим вещи такими, каковы они есть. Это не значит, что мы обладаем вдохновенным мистическим видением с архангелами, херувимами и приятной музыкой. Но вещи видны такими, каковы они есть, в их собственных качествах. Следовательно, шуньятта в этом случае представляет собой полное отсутствие понятий и каких бы то ни было факторов. Даже такой концептуализации, как форма – это пустота, и пустота – это форма. И здесь вопрос в том, чтобы видеть прямо, не желая высшего сознания, смысла или глубины. Это просто прямое, буквальное восприятие вещей, каковы они есть по их собственному праву. Теперь мы могли бы задать вопрос, как применять это учение в повседневной жизни. Существует рассказ о том, что когда Будда впервые провел беседу о Шуньятто, Некоторые из архатов под воздействием учения скончались от сердечных приступов. Во время сидячей медитации эти архаты пережили поглощенность пространством, но они все еще были привязаны к пространству. А пока они продолжали быть привязанными к чему-то, продолжали существовать переживания и переживающий. Принцем Чуньятта включает в себя отсутствие привязанности к чему бы то ни было, отсутствие различия между этим и тем, отсутствие сосредоточенности на чем-либо. И если мы видим вещи такими, каковы они есть, нам нет нужды в дальнейшем их анализе или объяснении, нам нет необходимости стараться понять их, навязывая им духовный опыт или философские идеи. Как сказал один знаменитый мастер Дзен, «Когда я ем, я ем. Когда я сплю, я сплю». Просто делайте то, что делаете, целиком и полностью. Поступать таким образом значит быть Риши, честным и правдивым человеком, прямым человеком, который никогда не делает различий между этим и тем. Он делает буквально, прямо, принимая вещи такими, каковы они есть. Он ест, когда ему хочется есть. Он спит, когда ему хочется спать. Иногда Будду называют Махариши, то есть Великим Риши, который не старается быть правдивым, а просто является правдивым в своем состоянии открытости. Объяснение Шуньятта которые мы рассматриваем, представляет собой точку зрения Матхьямика или Серединного пути, философской школы, основанной на Нагарджуной. Она является описанием реальности, пережитой на опыте, который никогда нельзя будет изложить в точности, поскольку слова просто не бывают переживаниями. Слова или понятия лишь указывают на отдельные аспекты опыта, Фактически, даже возможность говорить о переживании реальности сомнительна, потому что это подразумевало бы разделение между переживанием и переживающим. Наконец, вряд ли даже можно говорить о реальности, так как и здесь подразумевается существование какого-то объективного наблюдателя, внешнего по отношению к ней и отдельного от нее, как если бы реальность была явлением, имеющим наименование, установленные границы и ограничения. Таким образом, школа Матхьямика говорит лишь о Татхагата, как он есть. Нагарджуна в значительной степени предпочитал подходить к истине, принимая доводы других философских систем и школ на их собственных условиях и логически доводя их до абсурда, не предлагая со своей стороны никаких определений реальности. Есть несколько других главных философских подходов к проблеме истины и реальности, которые предшествовали развитию школы Матхьямика и оказали на нее влияние. Эти направления нашли свое выражение не только в философских линиях раннего буддизма, но также и в подходах теистического индуизма, ведантизма, христианства, ислама, И большинства других религиозных и философских традиций. С точки зрения школы Матхьямика эти прочие направления можно сгруппировать в три категории – этерналисты, нигилисты и атомисты. Матхьямики считали два первых взгляда ложными, а третий – отчасти истинным. Первое – И наиболее очевидное из этих трех ошибочных пониманий природы реальности – это этернализм, подход, выражающий наиболее наивную версию теизма. Доктрины этернализма считают, что явление содержит некоторую особую вечную сущность. Вещи рождаются и умирают. Однако в них заключена какая-то субстанция, которая не погибает. Качество вечного существования должно быть отнесено к некоторой вещи, а потому лица, придерживающиеся этой доктрины, обычно разделяют веру в существовании Бога, Атмана, души, вневременной личности. Таким образом, верующий утверждает, что в жизни действительно имеется нечто прочное, на что можно полагаться, к чему можно прикрепиться. что существует постоянный способ понимания мира и наших с ним взаимоотношений. Однако, в конце концов, последователь этерналистских доктрин может потерять иллюзорную веру в Бога, которого он никогда не встречал, в душу или вечную сущность, которую он не может найти. А это приводит нас к следующему, более хитроумному ошибочному пониманию реальности – к нигилизму. Такая точка зрения утверждает, что все порождено пустотой, все возникает из тайны. Иногда подобный взгляд оказывается одновременно теистическим и атеистическим, утверждая, что божество непознаваемо. Солнце сияет, бросает свет на землю, помогает росту жизни, обеспечивая ее теплом и светом. Но мы не в состоянии понять происхождение жизни. Логически нет исходного момента, с которого началась Вселенная. Жизнь и смерть – суть всего лишь танец Майи, иллюзии. Вещи появляются спонтанно, из ничего. В этом подходе важнейшим элементом кажется ничто, непознаваемая реальность, каким-то образом находящаяся за видимыми явлениями. Вселенная возникает таинственным образом, для нее совершенно не существует реального объяснения. Вероятно, нигилист мог бы сказать, что человеческий ум не способен постичь такую тайну. Следовательно, в этой точке зрения на реальность тайна рассматривается как вещь. Здесь мы в качестве ответа выдвигаем идею о том, что ответа быть не может, и останавливаемся на этой идее. Нигилистический подход вызывает психологию фатализма. Логически вы понимаете, что если совершается какое-то действие, как реакция на него происходят некоторые явления. Вы видите непрерывность и следствие, цепную реакцию, над которой не имеете контроля. Эта цепная реакция возникает из тайны пустоты. Поэтому, если вы убили кого-то, такова ваша карма. и убийство оказалось неизбежным, предопределенным. По этой же причине, если вы совершили хороший поступок, он не имеет ничего общего с тем, пробуждены вы или нет. Все возникает из таинственной пустоты, которая представляет собой нигилистический подход к реальности. Это очень наивная точка зрения. Мы все приписываем тайне. Каждый раз... Не будучи вполне уверенными в чем-то, касающемся вещей, выходящих за пределы наших концептуализированных идей, мы впадаем в панику. Мы боимся собственной неуверенности и пытаемся заполнить образовавшуюся пустоту чем-то другим. Это что-то другое, обычно какое-то философское убеждение, а в данном случае вера в тайну. Мы весьма ревностно, как голодающие, разыскиваем пустоту, заглядывая в каждый темный угол, стараемся обнаружить ее, но находим только какие-то крошки и ничего больше. Крайне таинственный факт. Пока мы будем продолжать искать ответ, выраженный в понятиях, всегда будет существовать область тайны, причем сама тайна будет лишь еще одной формой понятия. Являемся ли мы этерналистами, нигилистами или атомистами? Мы постоянно предполагаем, что существует какая-то тайна, нечто такое, чего мы не знаем. Смысл жизни, происхождение Вселенной, ключ к счастью. Мы боремся, чтобы раскрыть эту тайну. Стараемся сделаться человеком, который знает ее, обладает ею. мы называем ее богом, душой, атманом, брахманом, шуньята и тому подобными именами. Разумеется, подход матхьямика к реальности не таков. Хотя ранние школы буддизма, хинаяны, в какой-то степени попали в эту ловушку, и потому их подход считается истинным лишь частично. Подход хинаяны к реальности видит великую тайну в непостоянстве. То, что рождено, должно измениться и умереть. Однако мы не в состоянии видеть непостоянство само по себе. Мы видим только его проявление в формах. Таким образом, последователи Хинаяны описывают Вселенную в виде атомов, существующих в пространстве, и мгновений, существующих во времени. Как таковые, Они являются отдельными элементами бытия, так что последователи хинаяны выступают в качестве атомистов-плюралистов. В хинаяне эквивалентом шуньятта является понимание приходящего и несубстационального характера формы, поэтому в практике хинаяны медитация является двойственной. Это созерцание многих аспектов непостоянства в процессах рождения, роста распада и смерти, и детальное их описание. Это также практика внимательности, которая видит непостоянство событий в психической жизни. Архат созерцает события психической жизни и материальные предметы и начинает видеть их как мгновенные и атомарные события. Таким образом он открывает, что постоянные субстанции или какой-нибудь вещи как таковой не существует, Ошибочность этого подхода проявляется в концептуализации существования взаимосвязанных объективно-реальных элементов, существование этого во взаимоотношении с тем. Мы можем увидеть эти мировоззрения – этернализм, нигилизм и это мистический плюрализм – почти во всех главных философиях и религиях мира. С точки зрения школы Матхьямика – Эти три вида заблуждений в понимании реальности по существу неизбежны, пока мы не ищем ответа на предлагаемый вопрос, пока мы стремимся исследовать так называемую тайну жизни. Вера во что-то – это просто способ наклеить на тайну ярлык. И вот йога-чара, философская школа Махаяна, пытается найти ее единство с феноменальным миром. Главный упор школы йога делает на апистемологию, философский термин, употребляемый для обозначения теории познания. Для этой школы тайной является разум, то, что познает. Йогочарины разрешили тайну, постулируя неразделимый союз разума и явлений. Таким образом, нет познающего индивида, скорее всего, является самопознанием. Существует только один ум, который йога-чарины называют самосветящимся познанием – как мысли, так и эмоции, как люди, так и деревья – суть его аспекта. Следовательно, эта школа не напрасно получила в традиционной литературе название Читтаматра, то есть школа одного лишь ума. Школа йога-чара была первой школой буддийской мысли, которая имела цель преодолеть разделение между познающим и познаваемым. Ее приверженцы объясняют заблуждение и страдания как возникающие вследствие ошибочной убежденности в существовании познающего индивида. Если человек верит в то, что он знает мир, тогда единый ум представляется ему расколотым на части, хотя в действительности его ясная поверхность только загрязнена. Заблуждающийся человек чувствует, что у него возникают мысли о внешних явлениях, что он реагирует на них и он захвачен ситуацией постоянного действия и противодействия. Просветленный человек понимает, что мысли и эмоции с одной стороны и так называемый внешний мир с другой оба являются игрой ума. Итак, Просветленная личность не захвачена двойственностью субъекта и объекта, внутреннего и внешнего, познающего и познаваемого, я и другого. Все оказывается самопознанием. Однако Нагарджуна оспаривает положение йога-чаринов «один лишь ум» и фактически подвергает полному сомнению даже само существование этого ума. Он изучил 12 томов писаний Праджня Парамита, которые появились после второго поворота Колеса Дхармы Будды, то есть учения среднего периода его жизни. Выводы Нагарджуна суммированы в принципе непривязанности, которая является главным принципом школы Матхьямика. Он говорит, что любой взгляд можно опровергнуть и что не следует останавливаться на каком-то одном ответе или описание реальности, крайним или умеренным, включая понятие «один лишь ум». Даже назвать таким ответом сам принцип непривязанности было бы заблуждением, потому что нельзя привязываться к непривязанности. Путь Нагарджуны был не философским путем. Вообще не был какой-то формы философии. Сам Нагарджуна говорил – Мудрый должен пребывать в серединном пути. Философия Матхьямика представляет собой критический разбор теории йога-чаринов о том, что все является аспектом ума. Матхьямика приводит следующий довод. Для того, чтобы утверждать, что все существующее – это лишь игра ума, должен существовать также и кто-то, наблюдающий этот ум, познающий этот ум. кто-то, удостоверяющий его существование. Следовательно, главное положение школы йога является аргументом в пользу наличия такого наблюдателя. Но согласно собственной философии йога-чаринов, согласно философии самосветящегося познания, субъективные мысли о каком-то объекте ведут к заблуждению, поскольку не существует ни объекта, ни субъекта, а имеется только один ум, частью которого будет и наблюдатель. Поэтому утверждать, что этот единый ум существует, невозможно. Подобно физическому глазу, самосветящееся познание не может увидеть самое себя, точно так же, как лезвие не состоянии рассечь себя. По собственному допущению йога-чиринов, Нет никого, кто знал бы, что единый ум существует. Что же тогда мы можем сказать относительно ума или реальности? Поскольку нет никого, кто воспринял бы ум или реальность, само понятие существования в виде вещей и формы ошибочно. Нет реальности – нет того, кто воспринимает реальность. Нет мыслей, проистекающих из восприятия реальность. И если мы устранили это предварительное мнение о существовании ума и реальности, тогда ситуации возникают во всей ясности, как они есть. Нет никого, кто должен наблюдать, никого, кто должен что-то познавать. Реальность просто есть, и как раз это подразумевает термин шуньятта. Благодаря такому прозрению устранен наблюдатель, который отделяет нас от мира. Тогда каким же образом возникает вера в существование «я», как начинается весь этот невротический процесс? Согласно Матхиамикам, дело происходит приблизительно так. В любом случае, восприятие формы возникает и немедленная реакция воображения и неуверенности, относящаяся к предполагаемому субъекту. воспринимающему эту форму. Эта реакция почти мгновенна. Она длится лишь ничтожную долю секунды. Как только мы осуществили узнавание вещи, нашим следующим действием будет ее наименование. А с наименованием, конечно, приходит и понятие. Мы склонны концептуализировать объект, а это значит, что теперь мы более не способны воспринимать вещи такими, ов есть действительности. мы создаем своего рода стенку, фильтр или занавес между собой и объектом. Именно это и препятствует поддержанию непрерывного осознания, как во время практики медитации, так и после неё. Завеса отделяет нас от всеохватывающего осознания и от присутствия состояния медитации. поскольку мы вновь и вновь оказываемся неспособными видеть вещи такими, каковы они есть. Мы чувствуем себя вынужденными давать названия, переводить, рассудочно мыслить, и эта деятельность уводит нас все дальше от прямого и точного восприятия. Следовательно, шуньятта – это не просто осознание того, что мы такое, чем мы являемся по отношению к какому-то объекту, Это скорее ясность, которая преодолевает концептуальную оболочку и ненужные заблуждения. Мы более не охвачены очарованием объекта, не вовлечены в ситуацию, как субъект. Здесь свобода от этого и того. То, что остается, это открытое пространство. Отсутствие дихотомии – то, это. Именно такое состояние имеет в виду серединный путь Матхьямика. Переживание шуньятта нельзя развивать без первоначальной работы на узком пути дисциплины и техники. Техника для начала необходима, однако на некоторой стадии необходимо также, чтобы техника отпала. С точки зрения конечной истины весь процесс учения и практики совершенно не нужен. ибо мы могли бы постичь отсутствие эго в одно мгновение. Но такую простую истину мы не приняли бы. Иными словами, нам нужно учиться, чтобы разучиться. Весь процесс заключается в проявлении «я». Мы начинаем с того, что учимся разбираться в невротических мыслях и эмоциях. Затем, благодаря пониманию пустоты, открытости, Устраняется система ложных понятий. Это и есть понимание шуньятта. Шуньятта на санскрите означает буквально ничто, пустота, то есть пространство, отсутствие какой бы то ни было концептуализированной точки зрения. Так на Нагарджуна говорит, точно так же, как солнце рассеивает тьму, совершенный мудрец победит ложные привычки ума. Он не видит ни ума, ни мысли, полученной из ума. Комментарий к Матхьямики. Сутра сердца заключается великим заклинанием или мантрой. В тибетской версии говорится. Итак, следует знать, что это мантра трансцендентного знания. мантра глубокого прозрения. Непревзойденная мантра, не имеющая себе равных. Мантра... которая успокаивает все страдания. Она есть истина, ибо в ней нет обмана. Могущество этой мантры проистекает не от какой-нибудь воображаемой мистической силы слов, не из магии, а из значения слов. Интересно, что после рассмотрения шуньятта форма пустота, пустота есть форма, форма не что иное, как пустота, пустота есть не что иное, как форма, и так далее. Далее сутра рассматривает мантру. Вначале она пользуется понятиями медитативного состояния, а в конце понятиями мантры или слов. Это потому, что вначале мы должны развить доверие к своему пониманию, очистившись от всех предвзятых мнений. Нам необходимо преодолеть призойти все верования, нигилизм, этернализм и так далее. И когда человек полностью раскрыт, когда он остался без единой маски, совершенно обнаженным и открытым, в этот самый момент он видит силу слова. Когда сброшена маска глубинного, абсолютного, наивысшего лицемерия, тогда мы действительно начинаем видеть драгоценность, сверкающую собственным светом. Энергетическое живое качество раскрытия, живое качество покорности, живое качество отречения. Но в данном случае отречение – не просто отбрасывание чего-то. Мы отбрасываем все и начинаем чувствовать живое качество мира. И этот особый мир – не слабое чувство покоя, не едва заметная открытость, Он обладает сильным характером, качествами непобедимости и несокрушимости, потому что не оставляет никаких лазеек для лицемерия. Здесь полный мир во всех направлениях, так как не существует ни единого темного пятнышка или уголка для сомнения или притворства. Полная открытость представляет собой и полную победу, так как мы ничего не боимся Совершенно не пытаемся защищать себя. Потому-то эта мантра называется великой. Можно было бы думать, что вместо слов Ом-гатта, гатта, парагатта, парасам-гатта, бодхес матра должна была бы содержать какие-то слова ашун-йатта. Ом-шун-йатта, шун Или что-нибудь в этом роде. А вместо этого в мантре сказано «Гатта, гатта, парагатта», то есть «ушел, ушел, ушел на ту сторону», «совсем ушел». Это выражение гораздо сильнее, чем слово «шуньятта», потому что слово «шуньятта» могло бы подразумевать новое философское объяснение. А тут вместо какой-либо философской формулировки мантра раскрывает то, что лежит по ту сторону философии. Поэтому она говорит «Гатта-Гатта», то есть ушел, оставил, освободился, раскрылся. Первое «Гатта» означает освободиться от завесы противоречивых эмоций. Второе «Гатта» представляет собой избавление от завесы примитивных верований относительно реальности. Иначе говоря, первая «Гатта» представляет нам идею форма пустота. Тогда как второе «гатта» относится к положению «пустота есть форма». Следующее слово мантры «парагатта» означает «ушел на ту сторону», «полностью раскрылся». И вот «форма есть форма» – «парагатта». Но и не только «форма есть форма», но и «пустота есть пустота». «Парасам гатта», то есть «совсем ушел на ту сторону». вотхи здесь означает полностью пробужденный. Значение этого слова – оставивший полностью, сбросивший маску, обнаженный, совершенно открытый. Сваха – традиционное окончание мантры, которое означает «да будет так». Иными словами – ушел, ушел, ушел на ту сторону, полностью раскрылся, пробудился. Да будет так. Вопрос. Каким образом желание ведет к рождению? Ответ. Всегда, когда есть желание, есть еще одно рождение. Вы выращиваете эту потребность, потребность что-то сделать, что-то получить. А затем такое страстное желание влечет за собой и другие элементы цепи. Рождение здесь означает рождение нового заблуждения, новой неудовлетворенности, новой потребности. Например, если вы испытываете сильное желание денег и вам удается собрать большую их сумму, тогда вам также захочется что-нибудь на них купить. Одно ведет к другому, и происходит цепная реакция, так что желание становится своеобразной сетью. Вы постоянно чего-то хотите, хотите что-то втянуть в себя. Переживание шуньятта, когда мы ясно и точно видим то, что есть, как-то разрывает эту сеть, эту паутину, потому что соткано в пространстве желаний, в пространстве потребностей. И когда это пространство, так сказать, замещено пространством шуньятта, Вся концептуализированная формулировка желания в своей целостности оказывается полностью устранена, как если бы мы прибыли на другую планету с другой атмосферой, в какое-то место, где совсем нет кислорода. Следовательно, шуньятта создает новую атмосферу, новое окружение, которое не поддерживает привязанности или желания. Поэтому переживание шуньятта Делает невозможным также и выращивание семени кармы. Вот почему говорят, шуньят-то то, что порождает всех будд и всех пробужденных. Пробужденный означает такого человека, который не участвует в цепных реакциях и сложностях кармического процесса. Вопрос. Почему бывает так, что большинство из нас имеет весьма сильную склонность к, не видеть вещи такими, каковы они есть? Ответ. Думаю, главным образом потому, что мы боимся увидеть их такими, каковы они есть. Вопрос. Почему мы боимся этого? Ответ. Мы хотим сохранить прикрепленную к эго пуповину, через которую мы можем постоянно питать его. Вопрос. Можно ли достичь понимания того факта, что пустота есть форма при помощи практики различных технических приемов медитации? Или это понимание должно прийти к нам спонтанно? Ответ. Понимание шуньятта не достигается благодаря практике умственной гимнастики. Надо действительно увидеть пустоту. Ее можно и воспринимать во время сидячей медитации, и увидеть в жизненных ситуациях. Не существует какого-либо установленного образа действия, чтобы вызвать это переживание. Например, у великого индийского йогина Наропе восприятие шуньетто произошло, когда учитель снял сандалию и ударил его по щеке. В то же мгновение он увидел пустоту. Все зависит от индивидуальной ситуации. Вопрос – тогда это переживание не является чем-то таким, что можно искать. Ответ. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы найти его, если мы по-настоящему целиком преданы пониманию шуньятта, тогда нам нужно оставить всякие поиски. Вопрос. Мне несколько трудно примирить понятие шуньятта с тем, что совершается сию минуту. Ответ. Когда вы обладаете переживанием шуньятта, это не означает, что вы перестаете воспринимать окружающее, перестаете жить на земле. Вы все еще живете на земле, но вы с большей точностью видите то, что происходит здесь. Мы думаем, что мы знаем вещи такими, каковы они есть. Однако мы видим лишь собственную их версию, которая не совсем полна. Многое можно еще узнать о подлинных тонкостях жизни. А вещи, которые мы видим, представляют лишь очень грубую версию того, что есть. Обладание переживанием шуньятта не означает, что весь мир полностью растворяется в пространстве. Но вы начинаете замечать это пространство. Поэтому мир оказывается как-то менее загроможденным. Например, если мы собрались встретиться с кем-то, мы можем приготовиться сказать этому человеку то-то и то-то, успокоить его или что-то ему объяснить. Но вот он появляется, и оказывается, что у него так много своих сложностей, он сам настолько взволнован, и прежде чем вы сообразили, где вы находитесь, вы уже приведены в полное смущение и разделяете его смятение вместо того, чтобы иметь ту ясность, который вы приготовили с самого начала. Вы совершенно поглощены его заблуждениями. Напротив, шуньятта означает способность видеть сквозь заблуждения. Вы постоянно сохраняете точность и ясность. Вопрос. И вы все еще продолжаете жить в мире с таким переживанием? Ответ. Да, разумеется. Понимаете, что... Просветление не означает смерть, иначе оно было бы своеобразным самоубийством, а это смешно. Такой взгляд был бы нигилистическим подходом, попыткой уйти от мира. Вопрос. Обладает ли просветленный человек всезнанием? Ответ. Боюсь, что это ошибочное заключение из теории единого ума Йога Чаринов. Эта теория также появлялась и в других религиозных и философских традициях. Идея здесь в том, что просветленный человек стал этим единым умом, а потому он знает все, что когда-то было, есть или будет. Вы всегда встречаетесь с подобными дикими вымыслами, когда люди связывают себя с тайной, с непознаваемым. Но боюсь, что в действительности такой вещи – как этот единый ум, не существует. Вопрос. А как начать видеть то, что есть? Ответ. Не начиная, оставить идею начинания. Если вы стараетесь утвердиться на какой-то особой территории, мой опыт, тогда вы не увидите шуньята. Вам нужно полностью оставить идею территории, а это можно сделать, нет ничего невозможного. Это не просто философская спекуляция. Мы можем оставить идею территории, можем не начинать. Вопрос. Является ли частью этого отказа от начинаний долгое усилие, такое долгое, что мы оставляем его, истощив свои возможности? Можем ли мы оставить все до того, как устанем? Существует ли какой-то сокращенный путь? Должна ли обезьяна пройти через весь этот процесс, когда она бьется о стены и галлюцинирует? Ответ. Думаю, да. Внезапное просветление приходит лишь при истощении сил. Его внезапность не обязательно означает, что существует сокращенный путь, В некоторых случаях люди могут пережить неожиданную вспышку просветления, но если они не работают над тем, чтобы продолжить себе путь, возобновится действие обычных стереотипов их мышления, и ум опять станет загроможденным. Нужно совершить путешествие, потому что, как вы сказали, в той точке, где вы начинаете чувствовать разочарование, вы получаете свое. Вопрос. Это как будто возвращает нас к дисциплинарному пути Хинаяны. Не так ли? Ответ. Да. Медитация – тяжелая работа. Это в определенном смысле физический труд. Вопрос. Когда мы начали его, нам как будто есть над чем поработать. Ответ. Нам есть над чем поработать. Но в то же время все, что мы делаете, относится только к данному моменту, а не к достижению какой-то цели в будущем. И это снова возвращает нас к практике медитации. Медитация не в том, чтобы начать утверждаться на пути. Это понимание того, что мы уже на пути. Это пребывание всецело в настоящем времени, в это самое мгновение, сейчас, вновь. Сейчас, сейчас. На самом деле, мы не начинаем, потому что в действительности никогда не покидали пути. Вопрос. Вы описываете просветленных людей, как свободных атаков кармы. Хотелось бы узнать, что вы при этом имеете в виду, потому что мне кажется, что они создают новую кармическую цепь. Ответ. Ответ. Слово «карма» значит «создавание» или «действие». Это как бы цепная реакция. Например, мы сажаем семя с расчетом на будущее. В случае же просветления планов на будущее нет, ибо у таких людей нет желания обеспечивать свою безопасность. Они более не нуждаются в том, чтобы видеть, по какому плану сложится будущее». а не преодоление заранее сформулированное представление о будущем, потому что полностью пребывают в настоящем. Настоящее заключает в себе потенциал будущего, а также и прошлого. Просветленные люди совершенно подчинили беспокойную и безумную деятельность ума. Они целиком и полностью находятся в данном мгновении, а потому свободны от того, чтобы сеять дальнейшие семена кармы. Когда приходит будущее, они не видят в нем результата своих добрых дел в прошлом. Они все время видят в нем настоящее. Таким образом, они не создают никаких дальнейших цепных реакций. Вопрос. Отличается ли качество пробужденности от простого пребывания в настоящем мгновении? Ответ. Да. Просветление – это состояние пробужденности в настоящем моменте. А вот, например, животные живут в настоящем моменте. В этом смысле в настоящем времени живет и маленький ребенок. Но это совсем не то, что состояние пробужденности – просветление. Вопрос. Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать, когда говорите, что животные и маленькие дети живут в настоящем. В чем различие между жизнью в настоящем в такой форме и состоянием просветленного человека? Ответ. Я думаю, что здесь существует различие между сосредоточенностью на чем-то и подлинным пребыванием в настоящем мгновении, характеризующим пробужденность. В случае ребенка или животного, имеет место пребывание в настоящем, но это будет сосредоточенность на настоящем. Сосредотачиваясь на настоящем, они получат от такого сосредоточения своеобразное питание, хотя могут и не осознавать этого. В случае же просветленного человека нет сосредоточенности на идее «я просветлен», потому что он целиком вышел за пределы понятия «я» – «есмь». Он просто пребывает в полноте, и разделение на субъект и объект оказывается навсегда оставленным. Вопрос. Но если просветленный человек не имеет эго и чувствует печали и горести окружающих, но не обязательно чувствует свои – тогда не назовете ли вы желанием его добровольное стремление помочь другим в преодолении их трудностей? Ответ. Я так не думаю. Желание появляется тогда, когда вы хотите видеть кого-то счастливым. Когда этот человек счастлив, чувствуете себя счастливым и вы, так как ваша деятельность, доставляющая ему счастье, в некотором смысле совершается не столько ради этого другого человека, сколько ради вас самих. Вам хочется видеть его счастливым. Просветленный человек свободен от такого отношения. Как только кому-то требуется его помощь, он просто оказывает ее, и в этом не заключено никакого самоудовлетворения или самопрославления. Вопрос. Почему вы назвали свой здешний центр карма -дзонг»? Ответ. Карма означает действие, а также деятельность Будды. Тибетское слово «дзонг» означает крепость. Ситуации просто представляются, они возникают в результате обдуманной преднамеренности. Возникая совершенно спонтанно, они постоянно развиваются. В центре как будто заключено огромное количество энергии. То же самое можно сказать и о карме. Эта энергия никем не направляется неправильно, и она является крепостью. Происходящее с неизбежностью должно было произойти, но оно принимает скорее форму спонтанных кармических воздействий, чем миссионерской работы или обращения в буддизм. Вопрос. Как вы свяжете самадхи, И нирвану с понятием шуньятта. Ответ. Здесь проблема слов. Дело не в различиях, а в подчеркивании разных сторон. Самадхи – это полная вовлеченность. А нирвана – это свобода. И оба понятия связаны с шуньятта. Когда мы переживаем шуньятта, мы полностью вовлечены без двойственного разделения на субъект и объект. Мы оказываемся свободными от заблуждений. Глава 14. Праджня и сострадание Рассматривая шуньятта, мы нашли, что навязываем явлением свои предвзятые мнения, свои идеи, свою версию происходящего, вместо того, чтобы видеть их такими, каковы они есть. Если же мы способны видеть сквозь свои завесы предвзятых мнений, мы понимаем, что прикрепляем к переживаниям как бы особые рукоятки, не принимая во внимание пригодность этих рукояток. И это оказывается ненужным и запутанным образом действия. Иными словами, предварительные мнения – Это форма безопасности. Когда мы видим нечто, мы немедленно даем ему название и помещаем в какую-то категорию. Но форма пуста. Она не нуждается в наших категориях для выражения своей полной природы, для того, чтобы быть тем, что есть. Форма сама по себе пуста от предвзятости. Но пустота – это форма. Это значит, что на этом уровне понимания мы придаем большую ценность видению формы, лишенному предварительных мнений. Нам хотелось бы пережить прозрение подобного рода, как если бы видение формы как пустоты было состоянием, достижению которого мы можем принудить свой ум. Мы ищем пустоту так, что и она становится вещью, формой, а не истинной пустотой. здесь возникает проблема чересчур большого стремления. Таким образом, следующей для нас ступенью будет освобождение от своего стремления видеть форму как пустоту. В этом пункте формы действительно проявляется сквозь завесу наших предварительных мнений. Форма есть форма, обнаженная форма безо всякого философского смысла за ней. И пустота есть пустота. К ничего нельзя подвесить. Мы открыли переживание недвойственности. Тем не менее, постигнув тот факт, что форма есть форма, а пустота есть пустота, мы все еще даем высокую оценку своему прозрению в это состояние недвойственности. Все еще существует ощущение, что мы познаем и переживаем прозрение. Мы осознаем. Нечто было устранено, нечто отсутствует. В тонкой форме мы привязаны к недвойственности. Здесь мы вступаем в переходную фазу между путем Махаяны и путем Тантры, где праджня представляет собой непрерывное переживание, а сострадание более не является преднамеренным. Но тут все еще остается некоторое самосознание, Некоторое чувство восприятия собственной праджни и собственного сострадания, чувство проверки и оценки своих действий. Как было установлено в беседе о действии бодхисаттвы, праджня представляет собой весьма точное и разумное состояние бытия. Оно обладает свойством остроты, способностью проникновения в ситуацию и раскрытия ее. Сострадание же является открытой атмосферой, в которой видит праджня. Это открытое осознание ситуации, которое дает толчок к действию, получившему сведения от глаз праджня. Сострадание весьма могущественно, однако оно должно быть направлено разумом праджня. Точно так же и разум проявляется в атмосфере глубинного раскрытия, свойственной состраданию. Эти два качества должны прийти одновременно. Сострадание заключает в себе фундаментальное бесстрашие. Бесстрашие, не знающее колебаний. Это бесстрашие отмечено огромным великодушием в противоположность такому бесстрашию, которое проявляется в насилии над другими. Великодушное бесстрашие является собой чистую природу сострадания, И оно преодолевает животный инстинкт «я». Я хотела бы установить для себя территорию, тогда как сострадание полностью открыто и приветливо. Это особый жест великодушия, которое никого не исключает. Сострадание начинает играть роль в практике медитации, когда вы чувствуете не только мир и спокойствие, но также и теплоту. Существует большое чувство теплоты, которое дает начало состоянию открытости и приветливости. Когда возникло подобное чувство, более нет неозабоченности, озабоченности, ни опасения по поводу того, что какие-либо внешние обстоятельства создадут препятствия для вашей практики медитации. Это интенсивная теплота, которая развивается в практике медитации, Распространяется также и на переживание осознания, приходящее после медитации. Обладая таким подлинным осознанием, вы не способны отделить себя от своей деятельности. Сделать это будет невозможно. Если вы стремитесь сосредоточиться на своем действии, будь то заваривание чая или любой другой акт повседневной жизни, и в то же время пытаетесь осознавать ситуацию, Вы живете в состоянии, похожем на сон. Как сказал один из тибетских учителей, неумелое старание сочетать осознание с действием, подобно попыткам смешать воду и масло. Истинное осознание должно быть открытым, а не подстерегающим или защитным. Это состояние открытого ума, переживание открытого пространства внутри ситуации. Вы можете работать, однако сознание также способно действовать внутри контекста вашей работы, которая теперь станет практикой сострадания и медитацией. Обычно в нашей жизни осознание отсутствует. Мы полностью поглощены тем, что делаем, позабыв об остальном окружении, плотно закрывшись от него. Но положительная сила сострадания и праджня открыто и разумно, остра и проницательнона. Она дает нам всеобъемлющее обозрение жизни, которое раскрывает не только отдельные действия и события, но также и общее их окружение. Это создает правильную ситуацию для общения с другими людьми. Имея дело с ними, мы не только должны осознавать то, что они говорят, но также и быть открытыми по отношению к общему настрою их бытия. Фактически, слова и улыбка человека представляют лишь небольшую часть его проявлений в общении. Не менее важно и качество его присутствия, то, что он есть на самом деле. Это обстоятельство способствует сближению в гораздо большей степени, чем одни только слова. Когда человек одновременно мудр и сострадателен, его действия оказываются очень искусными и излучают энергию. Такое умелое действие называется упая искусное средство. Здесь искусный не означает изобретательный или дипломатичный. Упая просто происходит в ответ на ситуацию. Если человек целиком и полностью открыт его ответ на жизнь будет весьма прямым, пожалуй, даже резким в понятиях общепринятой точки зрения, потому что искусственные средства не оставляют места ни для какого вздора. Они раскрывают суть ситуации и не воздействуют на них, как они есть. Они обладают чрезвычайно умелой и точной энергией. И если носимые нами прикрытия и маски оказываются внезапно сорванными этой энергией, такая ситуация будет крайне болезненной. Она вызовет смущение, потому что мы обнаружим, что оказались голыми, незащищенными. В этот момент открытость и непосредственность подобного рода, резкая откровенность природы праджня и сострадания могут показаться в высшей степени холодными и безразличными. Для общепринятого образа мысли сострадание означает просто доброту и тепло. Этот вид сострадания Писания называют любовью бабушки. От практикующего сострадания можно ожидать чрезвычайной доброты и мягкости именно данного типа. Он не обидит и мухи. Если вам для самосохранения требуется другая маска, другое одеяло, он даст их вам. но истинное сострадание с точки зрения эго оказывается безжалостным, потому что оно не принимает во внимание стремление «я» сохранить самого себя. Это безумная мудрость, действие глубинной мудрости, но также и безумия, потому что оно не имеет отношения к буквальным и простодушным попыткам эго обеспечить собственный комфорт. Логический голос эго советует нам быть добрым к людям, быть хорошими мальчиками и девочками, жить невинной маленькой жизнью. Мы заняты постоянной работой, снимаем уютную квартиру или комнату, и нам хочется, чтобы так продолжалось и дальше. Но вдруг случается что-то такое, что вырывает нас из нашего безопасного гнездышка. Мы или чрезвычайно подавлены, или происходит что-то крайне болезненное. И мы начинаем недоумевать, почему небеса столь неблагосклонны к нам. За что Бог наказывает меня? Ведь я был хорошим человеком, никогда не сделал вреда ни одной живой душе. Но в жизни есть нечто большее, чем все это. Так что же мы стараемся сохранить? и почему мы так заняты тем, чтобы обезопасить себя. Внезапная энергия безжалостного сострадания отрывает нас от удобств и средств безопасности. Если бы мы никогда не испытывали подобного толчка, мы не могли бы расти. Нужно, чтобы нас выбили из размеренного, рутинного и удобного стиля жизни. Суть медитации не в том, чтобы стать честным и добрым в общепринятом смысле человеком, который старается обеспечить себе безопасность, мы должны начать становиться сострадательными и мудрыми в глубочайшем смысле, открытыми и родственными миру, каков он есть. Вопрос. Не могли бы вы рассмотреть основные различия между любовью и состраданием? В каких отношениях друг к другу они находятся? Ответ. Любовь и сострадание – неясные термины. Мы можем объяснять их по-разному. Обыкновенно в своей жизни мы проявляем алчность, стремимся привязаться к различным ситуациям, чтобы приобрести безопасность. Может быть, мы считаем кого-то своим младенцем или наоборот – Нам может доставлять удовольствие считать себя беспомощными детишками и прятаться у кого-то на коленях. Эти колени могут принадлежать какому-то человеку или некоторой организации, сообществу, учителю, любому типу покровительства. Так называемые любовные отношения обычно принимают форму, соответствующую одному из этих двух образцов. Или кто-то питает кого-то другого. но это ложные, искаженные виды любви или сострадания. Побуждение к преданности, когда нам хочется принадлежать кому-то, быть чьим-то ребенком, или когда мы хотим считать кого-то своим ребенком, это побуждение кажется могущественным. Таким нашим ребенком может стать отдельная личность или какая-то организация, какое-то установление, или все что угодно, и мы будем ухаживать за этим ребенком, питать его молоком, способствовать его росту, или наоборот, организация оказывается какой-то большой матерью, постоянно питающей нас, и без этой матери мы не в состоянии жить, не можем существовать. Эти два стереотипа применимы к любой жизненной энергии, которая обладает потенциалом, способным увлечь вас. Такая энергия может быть очень простой, как случайная дружба или возбуждающая деятельность, которой нам приятно заниматься. Она может быть и усложненной, как выбор карьеры или брак. Мы или хотим как-то контролировать возбуждение, или нам захочется стать его частью, Однако существует и третий путь – другой род любви и сострадания. Просто будьте тем, что вы есть. При этом вы не опускаетесь до уровня ребенка и не требуйте, чтобы кто-то другой прыгал к вам на колени. Просто будьте тем, что вы есть в мире и в жизни. Если вы сможете быть самим собой, внешние ситуации также автоматически станут сами собой. Тогда вы сможете общаться прямо и точно, не занимаясь какой бы то ни было ерундой, не предаваясь каким-либо эмоциональным, философским или психологическим рассуждениям. Этот третий путь есть уравновешенный путь открытости и общения, автоматически раскрывающий огромное пространство, где находится место для творческого развития, для танца, для взаимного обмена. Сострадание означает, что мы не занимаемся игрой лицемерия и самообмана. Например, если мы хотим чего-то от другого человека и говорим ему «Я вас люблю». Мы при этом часто надеемся, что нам удастся заманить этого человека на свою территорию, перетащить его на свою сторону. Любви подобного рода свойственен празелитизм. И она чрезвычайно ограничена. Вы должны любить меня, даже если вы меня ненавидите. Потому что я полон любви. Потому что я парю на крыльях любви. Потому что я полностью опьянен любовью. Что это значит? Просто то, что другой человек должен перейти на вашу территорию из-за того, что вы ему говорите о любви. что вы не причините ему вреда. Но это очень сомнительно. Ни один разумный человек не будет введен в заблуждение такой хитростью. Если вы действительно любите меня, каков я есть, тогда почему вы хотите, чтобы я переходил на вашу территорию? Зачем вообще этот вопрос о территории, эти требования? Чего вы хотите от меня? Откуда я знаю, что произойдет? Допустим, я действительно перейду на вашу любящую территорию. Не станете ли вы тогда господствовать надо мной? Не создадите ли атмосферу клаустрофобии со своими тяжкими требованиями любви? До тех пор, пока существует территория, связанная с любовью какого-то отдельного лица, Другие люди будут с подозрением относиться к его любящему и сострадательному отношению. Как нам удостовериться, что на приготовленном для нас перу пища не сдобрена ядом? Откуда идет эта открытость? От централизованной личности или от следствия тотальной открытости? Фундаментальным свойством истинного сострадания Будет чистая и бесстрашная открытость, без территориальных ограничений. Здесь нет необходимости быть любящим и добрым по отношению к своим близким. Нет необходимости говорить людям приятные слова и сохранять веселую улыбку. Эта маленькая уловка тут неприменима. Фактически она стесняет. Подлинная открытость существует в гораздо более широком масштабе. в абсолютно широком и бескрайнем, в масштабе Вселенной. Для вас быть сострадательным значит быть таким зрелым, каковы вы есть, сохраняя в то же время качество ребенка. Как я уже говорил, символом сострадания в буддийских учениях является одинокая луна на небесах, тогда как ее образ отражается в сотнях чаш с водой. Луна не требует, если вы не откроетесь для меня, я не проявлю к вам симпатии и не стану к вам светить. Она просто сияет. Все дело в том, чтобы не желать кого-то облагодетельствовать или осчастливить. Здесь нет связи с какой-то аудиторией. Нет меня, нет вас, нет их. Речь идет об открытом даре. о полном великодушии без относительных понятий отдачи и получения. Такова глубочайшая открытость сострадания. Это раскрытие без требований Просто будьте тем, что вы есть. Будьте господином положения. Если вы просто будете, жизнь потечет вокруг и сквозь вас. И это приведет к работе и к общению с кем-то. А тут... Разумеется, требуется огромная теплота и открытость. Если вы можете себе позволить быть тем, что вы есть, тогда вы не нуждаетесь в страховом договоре. Тогда вам нет необходимости стараться быть хорошим, благочестивым, сострадательным человеком. Вопрос. Выражение «безжалостное сострадание» звучит жестко. Ответ. Общепринятый подход к любви подобен привязанности чрезвычайно наивного отца, который хотел бы дать своим детям возможность удовлетворить все их желания. Он сможет дать им все – деньги, спиртные напитки, оружие, пищу, словом, все, чтобы сделать их счастливыми. Однако может существовать и отец, который не только постарается сделать своих детей счастливыми, но и будет трудиться ради их духовного блага. Вопрос. Почему подлинно сострадательный человек не заботится о том, чтобы давать что-то? Ответ. Здесь дело не в отдаче, а в раскрытии, во взаимоотношениях с другими людьми. Дело в том, чтобы признать существование других людей, каковы они есть – а не подходить к ним с точки зрения неподвижной и предвзятой идеи удобства или неудобства. Вопрос. Нет ли в идее безжалостного сострадания значительной опасности? Человек может подумать, что он проявляет безжалостное сострадание, тогда как на самом деле он просто агрессивен. Ответ. Да, это действительно так. Ибо эта идея весьма опасна, и я ждал до сих пор, чтобы представить ее вам уже после того, как мы рассмотрели вопрос о духовном материализме и познакомились с общими принципами буддийского пути, заложив таким образом основу интеллектуального понимания. И если на той ступени, о которой я говорю, изучающий намерен практиковать безжалостное сострадание, Он должен уже проделать огромный объем работы в области медитации, изучения, преодоления осознанных заблуждений и самообмана, должен обладать чувством юмора и так далее. После того, как он пережил этот процесс, проделал такое долгое и трудное путешествие, его следующим открытием будет открытие сострадания и праджня. Пока он не прошел через длительную практику медитации и обучения, для него будет чрезвычайно опасно практиковать безжалостное сострадание. Вопрос. Может быть, человек способен дорасти до известной открытости и сострадания по отношению к другим людям, но затем он обнаруживает, что даже это сострадание все же ограничено, все еще стереотипно. Всегда ли нам можно полагаться на правильность своей открытости? Есть ли какой-то либо способ убедиться в том, что мы не дурачим сами себя? Ответ. Это очень просто. Если мы с самого начала дурачим себя, мы автоматически заключаем с собой своеобразное соглашение. Несомненно, это пережил каждый. Например, если мы разговариваем с кем-то, и допускаем в своем рассказе преувеличение, еще не раскрыв рта мы говорим себе я знаю что преувеличиваю но мне хотелось бы убедить этого человека и мы постоянно продолжаем эту мелкую игру поэтому здесь вопрос заключается в том чтобы по-настоящему начать снизу самых незначительных мелочей с того, чтобы оставаться честным и открытым по отношению к самому себе. Открытость по отношению к другим людям – это не проблема. Чем больше, чем глубже и полнее мы открыты по отношению к себе, тем больше наша открытость излучается на других. Мы хорошо знаем, когда дурачим себя, но стараемся прикинуться глухонемыми по отношению к собственному обману. Глава 15 Тантра. После того, как Бодхисаттва рассек установившееся понятие мечом праджни, он приходит к пониманию того факта, что форма есть форма, а пустота есть пустота. В этом пункте он способен действовать в различных ситуациях и с невероятной ясностью и искусством. По мере того, как он движется все дальше по пути Бодхисаттвы, углубляется его праджня и сострадание. Он сильнее осознает разум и пространство, сильнее ощущает мир. Мир в таком понимании оказывается неразрушимым, необычайно могущественным. Мы не можем быть действительно мирными, если внутри нас нет этого необходимого качества мира. Слабое или временное мирное настроение всегда можно нарушить. Если мы наивно стараемся быть мирными и добрыми, встреча с чуждой или неожиданной ситуацией может нарушить наше осознание мира, потому что такой мир не обладает внутренней силой, не обладает характером. Таким образом, мир должен быть устойчивым, прочным, иметь глубокие корни, должен обладать качеством земли. Если мы обладаем силой в смысле эго, мы стремимся проявить эту силу и употребить ее в качестве орудия ослабления других. Но, будучи бодхисатвой, человек не пользуется силой, чтобы ослаблять других людей. Он просто остается мирным. Наконец мы достигаем десятой и последней ступени пути Бодхисаттвы. Это смерть Шуньятта и рождение светоносности. Шуньятта как переживание отпадает, раскрывая светоносное качество формы. Праджня преобразуется в джняна, мудрость. Но эта мудрость все еще переживается как некое внешнее открытие. Чтобы перевести бодхисаттву в такое состояние, где он сам является мудростью, а не знает мудрость, необходим мощный толчок ваджра-самадхи. Это и есть мгновение бодхи или пробуждение, вступление в тантру. В этом состоянии пробужденности красочные, сверкающие качества энергий становятся еще более живыми. Если мы видим красный цветок, мы не только видим его в отсутствии сложности эго, в отсутствии предвзятых названий и форм, мы видим также и блеск этого цветка. Если внезапно удалить фильтр заблуждения между нами и этим цветком, автоматически вся атмосфера становится совершенно ясной, и мы видим цветок очень точно и ярко. Тогда как основное учение буддизма Махаяны занято развитием праджани, трансцендентного знания, главное учение тантры связано с работой над энергией. В Крия-йога-тантре Ваджрамала энергия описывается как то, что пребывает в сердцах всех существ, самосущая простота, которая поддерживает мудрость. Эта неразрушающая сущность есть энергия великой радости, всепроникающая в подобное пространству. Это тело Дхармы, свойственное непривязанности. Согласно этой тантре, такая энергия есть опора первичного разума, который воспринимает мир явлений. Эта энергия дает толчок как просветленному, так и заблуждающемуся состоянию ума. Оно неразрушимо в том смысле, что постоянно движется вперед. Это движущая сила эмоций и мысли в состоянии заблуждения. Это движущая сила сострадания и мудрости в просветленном состоянии. Для работы с этой энергией йогину необходимо начать с процесса покорности, а затем работать над принципом шуньядта, над видением по ту сторону концептуализации. Он должен проникнуть сквозь заблуждение, видеть, что форма есть форма, и пустота есть пустота, пока в конце концов он не преодолеет привязанность к переживанию шуньятта и не станет видеть светоносность формы, живой, точный, красочный аспект вещей. При этом все, что он переживает в повседневной жизни – благодаря чувственному восприятию, оказывается обнаженным переживанием, ибо оно непосредственно, между ним и тем нет никакой завесы. Если же йогина работает с энергией, не пройдя через переживание шуньятта, эта энергия может стать опасной и разрушительной. Например, практика некоторых физических упражнений йоги стимулирующих энергию практикующего, может пробудить энергию страсти, ненависти, гордости и других эмоций до такой степени, что он не будет знать, как с ними справиться. Писания рассказывают о йогине, совершенно опьяненном своей энергией. Он подобен слону, обезумевшему от вина, который бежит на задних ногах, не зная куда, Учение тантры выше, чем простое преодолевание предубежденности, трансцендентного подхода «Форма есть форма». Когда мы говорим о трансцендировании в традиции Махаяны, мы имеем в виду трансцендирование эго. В тантрицкой традиции мы совсем не говорим о том, чтобы выйти за пределы эго. Такая позиция чересчур двойственна. По сравнению с ней тантра гораздо точнее. Здесь нет вопроса о том, чтобы прийти туда или быть там. Тантриская традиция говорит о пребывании здесь. Она говорит о трансмутации. При этом широко используется аналогия с алхимической практикой. Например, не отвергается существование свинца, но свинец трансмутируется в золото. Вам совсем не нужно менять его качество как металла. Вы просто должны его трансмутировать. Тантра – синоним Дхармы – пути. Функция тантрической практики заключается в трансмутации эго. Слово «тантра» означает непрерывность. Путь тантры подобен нити, соединяющей отдельные бусинки. А сами бусины – Рабочая основа практики тантры, то есть пять сканг, или пять составляющих элементов эго, а также изначальный потенциал Будды внутри нас, первичный разум. Тантриская мудрость низводит нирвану в сансару. Это может звучать несколько ошеломляюще. До того, как достичь уровня тантра мы стараемся оставить сансару и прилагаем усилия для достижения нирваны. Но в конце концов мы должны постичь тщетность усилий и затем стать полностью едиными с нирваной. Чтобы действительно подчинить энергию нирваны и затем стать единым с нирваной, мы нуждаемся в сотрудничестве с обычным миром. Поэтому в тантрисской традиции весьма широко применяется термин хамальги шепа». или обыденная мудрость. Что вполне обычная версия форма есть форма, а пустота есть пустота. Это то, что есть. Нельзя отвергать физическое существование мира как чего-то дурного и связанного с сансарой. Вы можете понять сущность нирваны только вглядевшись в сущность сансары. Таким образом Путь тантры заключает в себе нечто большее, чем просто выход за пределы двойственности. Нечто большее, нежели всего лишь недвойственное понимание. Вы способны увидеть сущность этой недвойственности, так сказать, ее глубинное качество. Вы видите дальше аспекта отрицания шуньятты, дальше отрицание двойственности. Поэтому термин шуньятта – потребляется в тантре не слишком часто. В тантритской традиции термином тадхата, то, что есть, пользуется охотнее, чем термином шуньятта, пустота. Также гораздо чаще, чем шуньятта, употребляется санскритское слово прабхасвара, означающее светоносность. Вы найдете эту ссылку на тантритскую традицию у Будды, последнем повороте колеса Дхармы. А вместо того, чтобы сказать, что форма пуста, пустота есть форма и так далее, он говорит, что форма светоносна. Светоносность или прабхасвара связана с махасукха, великой радостью, блаженством, полным достижением понимания того, что пустота есть пустота. Она не пуста просто потому, что форма есть форма. Динамические свойства энергии выражены в доктрине шуньятто недостаточно, так как само открытие шуньятто приобретает значение в отношении к сансарическому уму. Шуньятто предлагает альтернативу сансары. Таким образом, учение о шуньятто направлено в сторону сансарической психики. Даже если это учение идет дальше утверждение о том, что форма пуста, пустота есть форма, говоря, что пустота – ничто иное, как форма, а форма – ничто иное, как пустота, но все же не идет настолько далеко, чтобы сказать, что форма обладает энергией, как обладает ею и пустота. В Ваджра-Яне или тантритском учении Принцип энергии играет очень важную роль. Учение должно связывать день за днем в жизни тех, кто его практикует. Перед нами возникают мысли, эмоции и энергии наших взаимоотношений с другими людьми и с миром. Как нам соотнести свое понимание шуньятта с повседневными событиями? Это невозможно. если мы не признаем энергетический аспект жизни. Если мы не сможем танцевать жизненными энергиями, мы не сумеем использовать наше переживание шуньятта для объединения сансары и нирваны. Тантра учит не подавлять энергию, не разрушать ее, а трансмутировать. Иными словами, надо идти вместе с основным потоком энергии, Когда мы находим равновесие, идя вместе с энергией, мы начинаем знакомиться с ней, начинаем обнаруживать правильный путь в надлежащем направлении. Это не значит, что человек должен стать опьяненным слоном, диким йогином в отрицательном смысле. Совершенным примером такого движения вместе с энергией Примером положительного качества дикого Йогина была действительная передача просветления от Тилопы к Наропе. Телопа снял сандалию и ударил Наропу по лицу. Он воспользовался ситуацией данного момента и энергией любознательности и исканий Наропы, трансмутировав их в состояние пробужденности. Наропа обладал огромной энергией и разумом, но его энергия не была родственной пониманию Тилопы, не была родственной открытости его ума, которые являли собой другой вид энергии. Чтобы преодолеть эту преграду, потребовался внезапный толчок. Толчок, который не был бы искусственным. Это похоже на покосившееся здание, которая вот-вот должно рухнуть, но в результате землетрясения внезапно-случайно выпрямляется. Естественные обстоятельства используются для того, чтобы восстановить первоначальное состояние открытости. Когда мы движемся вместе с потоком энергии, переживание становится весьма творческим, энергия мудрости и сострадания Постоянно действует точным аккуратным образом. По мере того, как йогин становится более чувствительным к характеру и качеству энергии, он видит более ясно смысл жизненных переживаний и к символику. Первая часть тантристской практики, низшая тантра, называется Махамудрой, что означает «великий символ». Символ в этом смысле не является каким-то знаком, выражающим некоторый философский или религиозный принцип. Это демонстрация живых качеств того, что есть. Например, в прямом восприятии цветка, в восприятии свойственному неприкрытому прозрению, которое бывает незамаскированным, цвет растения передает некоторое особое послание, превышающее простое восприятие цвета. идущая дальше него. В этом цвете заключено великое значение, которое сообщается в виде могучего, почти подавляющего воздействия. Концептуализированный ум не вовлечен в такое восприятие, и поэтому мы способны видеть с большей точностью, как будто бы с наших глаз сняли какую-то завесу. Или же... если мы держим в руках кусок камня, благодаря той ясности восприятия, которое представляет собой прямое соприкосновение обнаженного прозрения с миром, мы не только ощущаем плотность камня, но также начинаем воспринимать его духовные аспекты. Мы чувствуем его как абсолютное выражение плотности и величия земли фактически. Пока речь идет о признании фундаментальной плотности, держать в руках кусок камня все равно, что держать в руках гору Эверест, ибо этот небольшой камень представляет собой каждый аспект плотности. Я имею в виду не только физический смысл, я говорю о плотности в духовном смысле, о прочности мира и энергии, об их неразрушимости. Йогин ощущает плотность и терпение земли, ведь что бы вы ни зарыли в ней, земля никогда не реагирует против. В этом куске камня он осознает просветленную мудрость душевного равновесия, равно как и сенсорическое качество гордости эго, которое хочет построить высокую пирамиду или памятник своему собственному существованию. Любая ситуация, с которой мы встречаемся, обладает этой живой связью с состоянием нашего бытия. Интересно отметить, что в тантрисской иконографии многие символические фигуры изображены держащими в одной руке гору. Это в точности отображает то, о чем мы говорили. Прочный мир, прочное сострадание, прочная мудрость. на которую не способны повлиять легкомысленное Я. Каждый воспринимаемый нами феномен автоматически обладает некоторым духовным аспектом, и мы начинаем понимать, какая колоссальная энергия заключена внутри этого открытия и понимания. Практикующая медитацию достигает новых глубин прозрения благодаря общению с реальностью мира явлений. Он способен не только видеть отсутствие сложности, отсутствие двойственности, но также и каменность камня, водность воды. Он видит вещи в точности такими, каковы они есть, не только в физическом смысле, но и с осознанием их духовного значения. Все, что он видит, является выражением духовного открытия. Существует обширное понимание символики и обширное понимание энергии. В любой ситуации ему более не приходится форсировать результаты. Жизнь обтекает его. Таков основной принцип мандалы. Обыкновенно мандала изображается в виде некоторого круга, вращающегося вокруг центра. Это означает, что все, что вас окружает, делается частью вашего сознания, полной сферой, выражающей живую реальность жизни. Единственный способ пережить вещи истинно, в полноте, осуществляется при помощи практики медитации, которая создает непосредственную связь с природой, с жизнью со всеми ситуациями. Когда мы говорим о высоком духовном развитии, это не значит, что мы парим в воздухе. На самом же деле, чем выше мы идем, тем ближе подходим к земле. Важно помнить, что практика медитации начинается с проникновения невротический стереотип мышления, который представляет собой бахрому эго, По мере нашего дальнейшего продвижения мы проникаем не только внутрь сложности мыслительных процессов, но также и внутрь тяжелой осмысленности понятий, выраженных в названиях или теориях. Затем мы создаем, наконец, некоторое пространство между этим и тем, которое приносит нам огромное облегчение. Создав пространство, Мы продолжаем далее практику ваджраяны, устанавливая прямую связь с жизненными переживаниями. Эти три ступени по существу есть три яна, то есть хинаяна – колесница метода, махаяна или колесница шуньята и ваджраяна или тантра – колесница прямой энергии. Ваджра также ассоциируется с элементами воды. Облачная, взвихренная вода символизирует защитную и агрессивную сущность гнева, тогда как спокойная вода предполагает способность острого, точного и чистого отражения, свойственного зеркальной мудрости. Ваджра окрашена в белый цвет. Гнев представляет собой очень точное и прямое переживание самозащиты. поэтому он похож на лист белой бумаги, очень плоский и непрозрачный. Однако он обладает и потенциальной возможностью светоносности, блеска, отражения, что символизирует зеркальную мудрость. Ваджра связана с востоком, рассветом, зимой. Это зимнее утро, кристально чистое, с острым и мерцающим инеем. Пейзаж не кажется пустым или одиноким. Он полон остротой, которая будет мысль. Здесь много вещей, интригующих наблюдателя. К примеру, земля, деревья, растения. Все они замерзают по-своему. Разные деревья по-разному покрываются снегом. По-разному реагируют на холод. Ваджра имеет дело с пониманием текстуры предметов, и их отношениям друг с другом. Все анализируется в своих собственных терминах. Разум Ваджра никогда не оставляет никаких неисследованных областей или скрытых уголков. Он подобен воде, которая течет над гладкой поверхностью, полностью ее покрывая, но оставаясь прозрачной. Ратна ассоциируется с гордостью и с землей, Это прочность горы, холма, пирамиды, строения. Я нахожусь в полной безопасности. Это я. Это весьма гордый способ смотреть на себя. Он означает, что мы боимся освободиться от напряжения. Постоянно нагромождаем средства защиты. Строим для себя крепость. Равным образом ратна является собой мудрость душевного равновесия. Причем это равновесие оказывается всепроникающим. Сооружаете ли вы из земли какое-то строение или просто оставляете землю такой, какова она есть, это одно и то же. Земля остается такой же, какова она есть. Вы совсем не чувствуете поражения или угрозы. Если вы горды, вы постоянно чувствуете тревожущую возможность неудачи или поражение. В По просветленном уме озабоченность самосохранения трансмутируется в душевное равновесие. Все еще существует осознание плотности и устойчивости Земли, однако нет опасения ее утратить. Все открыто, безопасно, величественно. Бояться нечего. Ратно связано с югом и с осенью. плодородием и богатством в смысле постоянства великодушия. Когда плод созрел, он автоматически падает на землю и просит, чтобы его съели. Ратна обладает этим качеством отдачи. Она богата, приятно на вкус и раскрыта. Она обладает качеством середины утра. Ратна желтого цвета и связана с лучами солнца. Там, где ваджр ассоциируется с кристаллом, ратна являет собой золото, янтарь, шафран. Она обладает качеством глубины, подлинным земным свойством, а не просто текстурой, тогда как ваджра – это чистейшая текстура, холодное качество, не обладающее фундаментальной глубиной. Ратна такая спелая и земная, Она похожа на гигантское дерево, упавшее на землю. Оно начало гнить, все заросло грибами и окружено буйными побегами сорняков. Это большой ствол. В его дупле могут гнездиться животные. Она уже желтеет и теряет кору, обнажив свою богатую и очень прочную древесину. Если вы пытаетесь убрать этот ствол, и воспользоваться им как частью садовой ограды, это оказалось бы невозможным. Оно будет крошиться и распадаться. К тому же он слишком тяжел для того, чтобы его куда-то уносить. Мудрость распознающего осознания признает факт единения. Но это признание совершенно отлично от дуалистического разделения на это и то, имеющие целью сохранения самого себя. Желание, как пожирающее качество огня, трансмутируется в мудрость взаимного связывания при помощи взаимодействия. Вы можете полностью оказаться захваченными чувством обладания в духовном или материальном смысле. Вы можете хотеть чего-то большего, чем способны иметь. Вы можете стать настолько очарованными, излучающими тепло качествами нужной вам вещи, что окажетесь слепы по отношению ко всему окружающему вас миру. бы полностью окутаны желанием, и это неизбежно создает определенный вид глупости и невежества. И вот именно это невежество желания преодолевается в мудрости распознающего осознания Падма связано с западом, а она красного цвета. Красный цвет выделяется среди всех остальных цветов. Это весьма вызывающий цвет, влекущий вас к себе. Он также связан с элементом огня. В состоянии заблуждения огонь не делает различия между вещами, охватывает их, разрушает и сжигает. В пробужденном состоянии жар страсти трансформируется в тепло сострадания. Падма родственна ранней весне. Суровость зимы немного смягчена ожиданием лета. Начинает таять лед, а хлопья снега становятся мокрыми. Падма очень тесно связана с внешним видом. Она не имеет чувства плотности или текстуры. Она касается исключительно расцветки, видимых привлекательных качеств, заката. Видимое качество поверхности здесь более важно, чем ее бытие. Таким образом, падма связана скорее с искусством, чем с наукой или практикой. Падма представляет собой разумное место пребывания. Это место, где растут дикие цветы, где лучше всего бродить диким животным. Это высокогорная плата, где среди лугов разбросаны невысокие скалы. пригодные для того, чтобы среди них резвились молодые животные. Карма ассоциируется с эмоцией ревности, зависти, с элементами ветра. Однако термины «ревность» и «зависть» недостаточно сильны и точны для того, чтобы описать качество кармы. Пожалуй, лучшим определением для этого будет абсолютное безумие. Вы чувствуете... что не осуществите ни одной из своих целей. Вас раздражают достижения других людей, так как вы чувствуете себя слишком отставшим. Вы не в состоянии перенести факт, что другие обошли вас. Страх и недоверие к себе связаны с элементами ветра. Ветер никогда не дует одновременно во всех направлениях, а только в одном – Это соответствует односторонней точке зрения, свойственной безумию или зависти. Карма связана с мудростью всезавершающего действия. Отпадает качество безумия, но остаются качества энергии и страсти к действию, открытости. Иными словами, удерживается активный аспект ветра, так что деятельность практикующего касается всего, что встречается на пути. Его действие будет соответствующим обстановке, потому что более не содержит в себе панического самосознания или безумия. Он видит присущие ситуации возможности и автоматически избирает такой путь, который способствует выполнению цели. Карма похожа на северное лето. Как раз действенность кармы связывает ее с этим временем года. Потому что летом все бывает активным, все цветет, реализует свои функции. Происходят миллионы взаимосвязанных действий. Растут все живые существа, растения, насекомые, звери и птицы. Гремят грозы, грохочет град. Вы чувствуете, что вам совсем не остается возможности насладиться летом. ибо всегда что-то находится в движении, чтобы поддержать свое существование. Это время слегка напоминает позднюю весну, однако оно более плодородно, потому что следит за тем, чтобы все вещи были осуществлены в настоящий момент. Карма зеленого цвета – это цвет овощей и травы, энергии роста. Карма свойственна лету, Она все еще полна соперничества, старается что-то продлить, тогда как связанная с осенью ратна, обладает огромной уверенностью, ибо все уже осуществлено. Настроение, свойственное карме, это время после заката, сумерки, конец дня и начало ночи. Будда ассоциируется с тупостью и обладает проникающим качеством. потому что содержит все остальные эмоции и движется вместе с ними. Активным фактором в этой тупости оказывается действие игнорирования, которое ничего не хочет видеть. Оно просто все отвергает и отгораживает себя. Вы полностью спокойны, совершенно беззаботны. Вы предпочитаете сохранять безразличие, ничего не искать, не бороться. И это качество ленности и глупости передается всем остальным эмоциям. Мудрость, связанная с Буддой, – это всепроникающее пространство. Всепроникающее качество тупости удерживается, это как бы основание. Но в этой тупости мерцание сомнения и ленности преобразуется в мудрость. Эта мудрость содержит колоссальную энергию и разум, который прямо пронизывает все прочие элементы, цвета и эмоции, активизирует все остальные четыре вида мудрости. Будда есть основание или глубинная почва. Это окружение, кислород, дающий возможность функционировать всем остальным принципам. Будда обладает качеством прочности и спокойствия, Ратна тоже весьма прочна в земном аспекте, но не является столь земной, как Будда, тупо земная и неинтересно земная. Будда – это нечто заброшенное, это место стоянки, где остались только камни вокруг кострищ. Место это производит особое ощущение, долгое время оно оставалось обитаемым, а сейчас тут никого нет. Обитатели не были убиты или насильственно изгнаны, они просто ушли. Настроение подобно тому, какое появляется в пещерах, где когда-то жили американские индейцы. Возникает чувство прошлого, но в то же время здесь нет никаких заметных и характерных признаков этого прошлого. Общий тон очень скучный, весьма возможно, что перед нами большая плоская равнина. Будда связана с синим цветом, прохладным обширным качеством неба. Вопрос. В каком соответствии с тибетским духовным путем находится изображение Будд и едамов разгневанных божеств, а также и другие символы? Ответ. Тибетскую иконографию понимают очень неверно. Пожалуй, нам нужно было бы немного рассмотреть структуру иконографии и символики тантры. Там есть так называемая иконография гуру, связанная с моделью пути, с тем, что до того, как вы начинаете получать какое-либо учение, вам необходимо по своей воле покориться, необходимо раскрыться. А для того, чтобы покориться, вы должны каким-то образом вполне отождествить себя с полнотой и богатством жизни. В этом бункте покорность не будет опустошением в понимании пустоты шуньятты, которая представляет собой переживание более высокого уровня. Но на ранних стадиях пути покориться – значит стать пустым сосудом. Это значит также отождествить себя с полнотой, богатством учения – Поэтому в символике все фигуры данной линии облачены в богато разукрашенные одеяния и головные уборы, держат в руках скипетры и другие украшения. Затем существует иконография Иидамов, связанная с тантрической практикой. Иидам это различные аспекты пяти энергетических принципов Будд. Они изображаются в виде хирука мужских фигур или дакини, женских. Те и другие могут быть гневными или мирными. Гневный аспект ассоциируется с трансмутацией при помощи силы, с прыжком в мудрость. Это трансмутация без выбора. Здесь акт прорыва ассоциируется с безумной мудростью. Мирные же и дамы ассоциируются с трансмутацией благодаря силе процесса. то есть при ней заблуждение умиротворяется и постепенно изнашивается. и Иедамы облачены в одежды ракшасов. Согласно индийской мифологии, это вампиры, связанные с царем Рудрой, царем Мар или духа зла. Их символика отражает тот факт, что неведение, символизируемое Рудрой, создало свое царство – а затем появилась мудрость, которая разрушает это царство и облачается в одежды царя и его приближенных. Одежда иедамов символизируют трансмутацию эго в мудрость. Они увенчаны коронами из пяти черепов, изображающих пять эмоций, трансмутированных в пять видов мудрости. Эмоции не отброшены, а используются в качестве орнамента. Далее иедамы вооружены трезубцами или тришула. Трезубец украшен тремя головами свежей головой, высохшей и сморченной головой и черепом. Свежая голова представляет горячую страсть, высохшая холодную злобу и жесткость, подобную жесткому мясу. Череп представляет глупость, тришула качестве украшения символизирует преодоление этих трех импульсов. К тому же три острия трезубца представляют три основные принципы бытия – Шуньята, энергию и качество проявленности. Эти три тела – Будды, трикая, Кайя, Дхарма Кайя, Самхога Кайя и Нирмана Кайя – Все украшения, носимые иедамами, составленные из костей, змей и тому подобных предметов, ассоциируются с различными аспектами пути. Например, иедаммы носит гирлянду из 51 черепа, что изображает преодоление 51 вида мысленных стереотипов ума, рассматриваемых доктриной Хинаяны в Абхидах Армакоша. В практике мы отождествляем себя с каким-то иедамом отдельного семейства Буд, соответствующих нашей природе. Например, если Иидам ассоциируется с семейством Ратна, он будет окрашен в желтый цвет и обладать символикой, характерной для Ратна. Типы мандал, данных вам вашим учителем, зависит от семьи, которой вы принадлежите. от того, будет ли эта семья страстной или гордой, и так далее. От того, какими качествами вы обладаете – воздуха или воды. Вообще говоря, можно чувствовать, что некоторые люди обладают качеством земли и плотности, другие – качеством воздуха, бросаются туда и сюда. Другие обладают качеством теплоты и внешностью, связанную с огнем. Мандалы даются вам таким образом, что вы можете отождествить себя со своими особыми эмоциями, обладающими потенциальной возможностью трансмутирования в мудрость. Иногда вы практикуете визуализацию этих идамов. Однако в начале работы с ними вы не визуализируете их немедленно. Вы начинаете с осознания шуньятта, а затем вырабатываете чувство, присутствие данного образа или формы. Далее вы повторяете мантру, которая ассоциируется с этим особым чувством. Для того, чтобы ослабить силу эго, вы должны каким-то образом установить связь между воображаемым присутствием и своим наблюдателем эго. Мантра и является таким связующим звеном. После практики повторения мантры вы действуете так, чтобы растворить образ или форму в особом окрашенном свете, соответствующем этому специфическому иедаму. Наконец, вы заканчиваете свою визуализацию опять-таки осознанием шуньятта. Вся идея здесь в том, что эти иедамы нельзя считать внешними божествами, которые дадут вам спасение. Они – суть выражения вашей истинной природы. Вы отождествляете себя с атрибутами и цветом особых иедамов и чувствуете исходящий от мантры звук, так что в конце начинаете понимать непобедимость своей истинной природы. Вы достигаете полного единства с идамом В Маха-Ати, высочайшей тантре, чувство отождествления отпадает. и мы погружаемся в глубину своей подлинной природы. Остаются лишь энергии и цвета. Ранее мы видели сквозь формы и звуки, видели их качество пустоты. Теперь вы видите формы, образы и звуки в их подлинных свойствах. Это именно та идея возвращения к сансаре, которая выражена в традиции дзен при помощи серии картин, изображающих буйвола и пастуха. На одной из них нет ни буйвола, ни человека, а затем они оба возвращаются в мир. В-третьих, существует иконография охранительных божеств. В практике отождествления с особым идамом вам нужно развить осознание, которое отбрасывает вас от вашей заблуждающейся природы природе истины. Вам нужны неожиданные толчки, постоянные напоминания. Нужно качество пробужденности. Это осознание и представлено образами охранительных божеств, показанных в их гневной форме. Внезапный толчок с их стороны служит вам напоминанием. И здесь лицо гневное осознание так как оно заключает в себе прыжок. Для такого прыжка необходимо особого вида энергия, способная прорваться сквозь заблуждения. Вам придется по-настоящему проявить решительность и безо всяких колебаний совершить прыжок от границы заблуждений в открытое пространство. Вы должны действительно разрушить колебания, разрушить все препятствия, которые встречаются на вашем пути. потому-то это божество называется охранительным. Охранитель не означает обеспечение вашей безопасности. Это обозначение точки отсчета, направляющее указание, служащее вам напоминанием, удерживающие вас на вашем месте, в открытом пространстве. Так, например, существует особое охранительное божество Махакала, называемая шестерухией махакала. Это махакала черного цвета. Она стоит на ганеше, в божестве с головой слона, символизирующем здесь подсознательные мысли. Подсознательная болтовня – это аспект ленности. Она автоматически отвлекает вас от осознания и зовет вас к состоянию очарованности собственными мыслями и эмоциями. В особенности она играет на обзорной природе ваших мыслей, какими бы они ни были – интеллектуальными, эмоциональными, привычными. Махакалла возвращает вас к открытости. Замысел символа заключается в том, что Махакалла пересиливает подсознательную болтовню, стоя над ней. махакала представляет здесь прыжок в проникающее осознание – Обыкновенно в эти три категории включена вся буддийская тантриская иконография. Это гуру, иедамы, охранительные божества. Иконография гуру выражает богатство линии. Иедамы дают вам возможность отождествлять себя с вашей природой. Затем существуют охранительные божества, действующие на вас как напоминание. дамы и охранительные божества обычно изображены в гневе разной интенсивности, в зависимости от интенсивности осознания, необходимого для того, чтобы вы увидели свою истинную природу. Гневные и дамы всегда ассоциируются с тем, что патантандррийским термином называется гневом ваджра. Это гнев, обладающий качеством качествомтатхата, то есть гнев без ненависти, Динамическая энергия. это особая энергия, какой бы мудрости она ни принадлежала, оказывается непобедимой. Она полностью неразрушима, невозмутима, потому что не создана, а открыта как первоначальное качество, и поэтому не подвержена рождению и смерти. Ее всегда изображают в гневных, свирепых и воинственных образах. Вопрос. Каким образом происходит трансмутация? Ответ. Трансмутация имеет место с со осознанием Шуньятта и следующим за ним внезапным открытием энергии. Вы понимаете, что вам более ничего не нужно оставлять. Вы начинаете видеть качество мудрости под поверхностью своей жизненной ситуации. А это значит, что происходит особого рода прыжок. Если вы глубоко вовлечены в одну какую-нибудь эмоцию, такую, как гнев, тогда благодаря внезапному проблеску открытости, шуньятта, вы начинаете видеть, что вам не нужно сохранять вашу энергию, не надо сохранять спокойствие и преодолевать энергию гнева. Но вы можете преобразить вашу агрессивность в динамическую энергию. Весь вопрос в том, насколько вы открыты, как сильно вы в действительности желаете сделать это. Если здесь меньше восхищения и удовлетворенности взрывом и проявлением вашей энергии, тогда ее трансмутация более вероятна. Если же вы увлечены очарованием и удовлетворением доставляемыми энергией, тогда вы не способны ее трансмутировать. Вам нет необходимости полностью изменять себя. Но в пробужденном состоянии вы можете использовать часть энергии. Вопрос. В чем разница между праджня и джиньяна? Ответ. Нельзя считать мудрость каким-то внешним переживанием. В этом различие между мудростью и знанием. Джиньяна и праджня. Праджня. Это знание в понятиях относительности. Аджняна представляет собой мудрость превыше какой бы то ни было относительности. Вы полностью едины с мудростью. Вы не считаете ее чем-то связанным с опытом или воспитанием. Вопрос. А как трансмутируются эмоции? Как вы это делаете? Ответ. Ну... Здесь весьма личный вопрос, не интеллектуальный. Все дело здесь в том, что в действительности мы не переживаем своих эмоций, хотя думаем, что пережили их. Мы переживаем эмоции лишь в понятиях «я», «меня», «моего гнева», «моего желания». Это «я» представляет своего рода управляющую структуру. Эмоции играют роль посланцев. бюрократов, солдат. Вместо того, чтобы переживать эмоции как нечто отдельное от себя, вместо того, чтобы видеть в них, так сказать, недисциплинированных служащих, вы должны по-настоящему почувствовать текстуру и подлинное живое качество эмоций. Выражение или проявление в действии ненависти или желания – на физическом уровне является другим видом попытки убежать от эмоций. Это то же самое, что попытки подавить их. И если мы по-настоящему чувствуем живое качество, текстуру эмоций, каковы они есть, в своем неприкрытом состоянии, тогда это переживание содержит также и конечную истину. И мы автоматически начинаем видеть иронические, и глубокие аспекты эмоций, каковы они есть. Тогда процесс трансмутации, то есть перехода эмоций в мудрость, происходит автоматически. Но, как я сказал, это личный вопрос. Мы действительно должны все проделать сами. А пока мы этого не сделали, никакие слова не в состоянии описать действительность. Мы должны быть достаточно храбрыми, чтобы по-настоящему встретиться со своими эмоциями, работать с ними в подлинном смысле слова, почувствовать их текстуру, действительные их качества, как они есть. И тогда мы могли бы открыть, что на самом деле эмоция существует не такой, какой кажется, что она содержит большую мудрость и открытое пространство. Проблема в том, что мы никогда не переживаем эмоции правильно. Мы думаем, что борьба и убийство выражают гнев. Но они суть другие виды бегства, способы проявления, а не подлинное переживание эмоций, как они есть. Мы не почувствовали должным образом глубинную природу эмоций. Вопрос. Когда эмоции трансмутированы, это не означает, что они исчезли? Ответ. Нет. Их исчезновение не обязательно. Но они трансмутируются в другие виды энергии. И если мы стараемся быть добрыми или мирными, стараемся подавить или подчинить свои эмоции, это действует главный аспект эго. Мы проявляем агрессивность по отношению к эмоциям, стараемся насильственно добиться мира или доброты. Когда же мы перестанем быть агрессивными по отношению к своим эмоциям, прекратим попытки изменить их, когда мы переживаем их правильно, тогда может иметь место трансмутация. Когда вы пережили эмоции, как они есть, агрессивное качество эмоций оказывается трансмутированным, но трансмутация не означает удаление энергетического качества эмоций. Фактически, оно превратилось в мудрость, в которой мы очень нуждаемся. Вопрос. А как насчет сексуальной тантры? Является ли она процессом трансмутации половой энергии в нечто иное? Ответ. Это то же самое. Когда алчное качество страсти или желания преобразовано в открытое общение, Тогда взаимоотношения двух людей начинают развиваться творчески. Они не испытывают застоя, не вызывают друг у друга раздражения. Вопрос. Применяется ли принцип трансмутации к сатвической, раджасической и томасической энергии, как эти виды описаны в индийской традиции? Ведь вы не желаете перевести томасическую энергию Враджасическую. Вы берете ее и пользуетесь ею. Ответ. Да, это верно. На самом деле это очень практично. Обычно мы склонны слишком долго готовиться. Мы говорим, когда я заработаю много денег, я отправлюсь куда-нибудь для обучения и медитации. И тогда я стану священником или чем-то еще. чем нам хотелось бы заняться. Но мы никогда не делаем дело прямо на месте. Мы всегда говорим что-то вроде «Вот, я сделаю что-то, но ну а потом?» Мы всегда слишком много планируем. Нам хочется изменить свою жизнь, а не воспользоваться этой самой жизнью как частью практики. И такое колебание создает в нашей практике множество неудач. В большинстве своем мы сохраняем романтические представления. Сейчас я плох, но когда-нибудь я изменюсь и буду хорошим. Вопрос. Выражен ли принцип трансмутации в искусстве? Ответ. Да. Как мы все знаем, сходные сочетания цветов и узоров были созданы различными людьми в различные времена. Спонтанное, экспрессивное искусство неизбежно обладает качеством универсальности. А вот почему нам не надо идти выше чего-то? Если вы видите полно и непосредственно, тогда этот факт говорит, этот факт приносит некоторое понимание. Например, для движения транспорта выбран зеленый свет, а для остановки, для обозначения опасности, красный. Это предполагает какого-то рода универсальность в действии света. Вопрос. А как насчет танцев и театра? Ответ. Это то же самое. Беда в том, что если вы, создавая произведение искусства, слишком много думаете о себе, оно перестает быть произведением искусства. Когда мастера искусства полностью поглощены своей работой, Они создают шедевры не потому, что следуют своим учителям, а потому, что целиком растворяются в работе. Они не задают вопросов, а просто делают и совершенно случайно создают то, что нужно. Вопрос. Каким образом страх или безумие, создающие препятствия для спонтанности, трансмутируются в действие? Ответ. Не существует никаких особых фокусов для преодоления того или иного препятствия к достижению некоторого состояния бытия. Здесь все дело в прыжке. Когда человек понимает по-настоящему, что он находится в состоянии безумия, тогда само понимание предполагает и глубокое, подспудное, подсознательное понимание другой стороны. Некоторое умственное ощущение другого аспекта данного состояния. Тогда человеку действительно необходимо сделать прыжок. Как его сделать? Объяснить на словах очень трудно. Надо просто прыгнуть. Это скорее похоже на то, как если бы вас внезапно столкнули с борта лодки в реку, и вы обнаружили, что умеете плавать. Вы просто плывете. Однако, если бы вас вынудили снова вернуться к реке и постараться повторить это, вы, по всей видимости, совсем не сумели бы поплыть. Здесь дело в спонтанности, в использовании текущего понимания. Словами не объяснишь этот прыжок, он превыше слов. Но это нечто такое, что вы сможете сделать, если действительно хотите». если вы поставили себя в ситуацию прыжка, если как-то покорились? Вопрос. Допустим, вы испуганы и сильно реагируете на страх. Вы осознаете реакцию, но не хотите затеряться в ней, хотите остаться сознательным. Как вы это сделаете? Ответ. Вопрос в том, Чтобы сперва признать наличие такой энергии, которая также является энергией прыжка, иными словами, вместо того, чтобы бежать от страха, необходимо полностью войти в него и начать ощущать плотное качество эмоции. Вопрос: стать воином? Ответ: да. Вначале мы удовлетворимся тем, что увидим абсурдность эмоции. И это рассеет ее. Но этого еще недостаточно для действия принципа трансмутации, свойственного в Аджираяне. Необходимо видеть то качество эмоции, которое выражено словами «форма есть форма». Если вы способны правильно смотреть на эмоцию с точки зрения «форма есть форма», «эмоция есть эмоция», не присоединяя к этому своих предвзятых мнений, Если вы видите неприкрытые свойства эмоций, как они есть, тогда вы готовы к прыжку. Он не потребует больших усилий. Вы уже, так сказать, получили толчок к прыжку. Разумеется, это не значит, что если вы рассержены, вам надо идти и кого-то убивать. Иными словами, надо видеть эмоцию такой, Какова она есть, вместо того, чтобы оказаться вовлеченным в рассеянную, распространенную реакцию на ситуацию? Ответ «да». Понимаете, мы не видим эмоции как следует, хотя бываем целиком наполнены ими. Если мы следуем за своими эмоциями или убегаем от них при помощи каких-то действий, это не значит, что мы переживаем их как нужно. Мы стараемся убежать от эмоций или подавить их потому, что не можем выносить такого состояния. Но Ваджира говорит о том, чтобы смотреть на эмоции правильно, прямо, почувствовать их, ощутить их неприкрытое качество. На самом деле вам не придется трансмутировать эмоции. Фактически увидите уже трансмутированное качество эмоций. Форма есть форма. но это весьма тонкий и очень опасный процесс, и нельзя просто набрасываться на него. Вопрос. Каким образом жизнь милореппы совпадает с образцом тантры? Кажется, он практиковал не трансмутацию, а скорее отречение. Ответ. Конечно, стиль жизни милореппы является бы классический пример егина традиции отречения. Но обычно, когда мы думаем об отречении, мы представляем себе какого-то человека, который старается спастись от зла мирской жизни. Это совсем не то, что случай Милореппы. Он старался подавлять свои дурные наклонности при помощи уединенной медитации в пустыне. Он не закрывался в пещере, не старался наказать себя. Его аскетизм был просто выражением его характера, точно так же, как стиль нашей жизни является выражением того, кто мы такие. Он предрешен нашей психологии и прошлыми событиями. милорепо хотел быть очень простым и вел очень простую жизнь. Конечно, у тех, кто следует религиозному пути, Существует склонность стать на некоторое время как бы людьми не от мира сего, и Миларепа не был исключением. Но люди могут вести себя так и в центре большого города. Богатые могут истратить большую сумму денег на религиозные странствия. Однако, если человек действительно собирается связать себя с учением, рано или поздно ему будет необходимо вернуться в мир. Когда Миларепа медитировал в уединении и вел очень суровый образ жизни, случайно около него появились какие-то охотники. Они дали ему немного оленины, он съел ее, и качество его медитации немедленно повысилось. Позднее, когда он решил свернуться к городской жизни, в его пещере появилось несколько деревенских жителей, просивших дать им учение, Он постоянно оказывался вырванным из своей изоляции, кажущейся случайной игрой жизненных ситуаций. Как мы можем сказать, они были игрой гуру, универсальностью гуру, которая всегда предоставляется нам естественным образом. Мы можем сидеть, переживая очень возвышенные чувства, эйфоричные и весьма духовные. Но затем мы встаем и и выходим на улицу. Кто-то наступает нам на палец, и нам приходится заниматься этим случаем. Он возвращает нас вниз, на землю, в мир. Милорепа был в огромной степени поглощен процессом трансмутации энергии эго и эмоций. В самом деле, когда мы читаем 100 тысяч песен Милорепы, оказывается, что вся первая часть книги Описывает переживания Милорепы этого процесса. В повествовании о долине драгоценности Красной Скалы видно, что Милорепа только что был вынужден покинуть Марпу, уйти от него и медитировать в одиночестве. Это можно назвать ступенью подростка, потому что он все еще был скован привычкой полагаться на личного гуру. Марпа оставался его папой. Открывшись Марпе и покорившись ему, Миларепа еще должен был научиться трансмутировать свои эмоции. Он сохранял привязанность к понятиям плохого и хорошего, а потому мир продолжал являться ему в одеянии божеств и демонов. В повествовании о долине драгоценности Красной Скалы говорится, как Миларепа, вернувшись в свою пещеру, после успокоившего его видение Марпы, встретился с сонмом демонов. Он пытался избавиться от них всеми мыслимыми способами, испробовал всевозможные тактические приемы, угрожал, стил, даже проповедовал им Дхарму. Но они не оставляли его, пока он не перестал считать их дурными, не открылся для них и не увидел их такими, каковы они есть. Это было началом периода обучения Милореппы. Он научился подчинять демонов. И это было тем же самым, что трансмутирование эмоций. Как раз из своих эмоций мы создаем богов и демонов. То, чего мы не хотим в своей жизни, принимает форму демонов. А то, что нам хотелось бы привлечь к себе, это боги и богини. Все остальное – оказывается просто сценой. Проявив готовность принять демонов, богов и богинь такими, каковы они есть, Миларепа трансмутировал их, они сделались докини энергиями жизни. Вся первая часть «Ста тысяч песен» описывает, как Миларепа овладел трансмутацией, как возрастала его способность открыться для мира, как он есть, как он в конце концов победил всех демонов, о чем говорится в главе «Нападение богини Цермины». В этой главе рассказывается, как тысячи демонов собрались вместе, чтобы устрашить Милорепу и напасть на него, когда он будет медитировать. На вот Милорепа проповедует им. Он открыт и доброжелателен. Он охотно предлагает им все свое существо. И они подчинены. В одном месте пять демониц поют ему песню после того, как они поняли, что не могут испугать Милорепу. Если мысль о демонах никогда не возникнет в твоем уме, тебе не надо бояться сонма демонов вокруг. Важнее всего укротить собственный ум. На крутом пути страха и надежды они укрылись в засаде. И позднее сам Милареп поговорил Пока речь идет о высочайшем, об истинной природе бытия, нет ни буд ни демонов. Тот, кто освободился от страха и надежды, от зла и добродетели, поймет несубстанциональную беспочвенную природу заблуждения. Тогда сансара представится самой Махамудрой. Остальная часть 100 тысяч песен повествует о развитии Милорепы как учителя, о его взаимоотношениях с учениками. К концу жизни он полностью усовершенствовал процесс трансмутации и довел этот процесс до такой точки, где его самого можно было бы назвать Вадьядхара, то есть владеющий безумной мудростью. Ветры надежды и страха более не могли поколебать его. Боги и богини, демоны – Страсти и их внешние проекции были полностью подчинены и преображены. Теперь его жизнь стала непрерывной пляской из докини. Наконец, Миларепа достиг ступени дохлого пса. Это было его высочайшим достижением. Люди могли топтать его, пользоваться им как дорогой, как землей. А он всегда находился здесь. Он превзошел свое собственное индивидуальное существование, так что, читаем в его последних поучениях, остались только чувства универсального милорепы, пример просветления.